Лео. Замучил тинитус? Субъективное ощущение шума в ушах в отсутствии раздражителя? Ты просто в отчаянии. Автодоктор не может помочь, и ты мечтаешь об автопаузе. Выход есть. Просто качай самую лучшую музыку в социо. Наша музыка заглушает шумы на любых частотах. Наша музыка победит твой неврит слухового нерва. Тринадцать ноль ноль Мюзикмейкеров в мусор Зачем они врут? Зачем мы все врем, делая вид, что это просто тинитус? Субъективное ощущение в отсутствии раздражителя Наглая ложь Раздражитель, он есть Просто мы слушаем, как умирает живущий Его вой, его стоны, его плач, его рев без конца Уже несколько лет мы слушаем, как он умирает Эти звуки не заглушить их из зобной музыкой Эти звуки сводят меня с ума, мешают работать. Уже несколько месяцев я не заходила в лабораторию. А ведь мои исследования чрезвычайно важны для живущего. Между прочим, я стою на пороге большого открытия. Под лучом ЛЛ термиты показывают результат до 27 погружений. А ведь что есть термиты, как не мои друзья в изоптерии? По большому счету биологическое тело не важно. Когда он умрет, мы все можем жить в изоптерии сделаем себе нового живущего тринадцать пятьдесят перечитала свой предыдущий пост настоящий бред сумасшедшего это все шум Яб, как же громко сегодня он воет а сейчас небольшое затишье и в голове прояснилось сохраню в памяти как автонапоминание первое подопытные термиты не имеют никакого отношения к эзоптерии второе опыты на людях По-прежнему не дают результатов. Третье — не сходи с ума, Клео. 14.20. Прогнала себя через автодоктора. Моя память частично разрушена. Судя по всему, подхватила какой-то вирус. Вирусов сейчас очень много. Шум усиливается. У меня неправильный цвет волос. Нужно его поменять. Поддержать живущего. 15.00. От его воя хорошо спасаться в люксурии. Там он тоже слышен, но кажется почти мелодичным, вроде как фоновый саундтрек, на котором не заостряешь внимание. Королева-матка сообщает о своем статусе. Привет, я снова доступна.